Но мало того, пальц тейс на знаки отличий, он сумел доставить себе и орден румынской звезды, исходательствунный для него за особый гонорар экселенце Мерзеску. Воздаяние за содействие подъёму экономического благосостояния румынских земледельцев. Чтобы быть вполне декорированным, оставалось только получить орден бразильской розы. персидского льва и солнца. Но он не сомневался, что и это вскоре последует, стоит лишь захотеть. Словом, Абрам Иосельевич воссиял и возвеличился, и уже начинал подумывать о том, что ему, как большому кораблю, надлежит и большое плавание. Не в мелких водах какого-нибудь Украинска, а в море финансовых и иных важных тузов Петербурга. Ведь если плавают там такие киты, как генералы Пашляков и Паршавский, бывшие в начале своей карьеры не более как жалкими пискарями, то почему бы не плавать и Абраму Блудштейну, особенно имея уже за собой фонд свыше чем в два с половиной миллиона? И почему же бы ему тоже не быть генералом? Чем он хуже каких-нибудь Паршавских и Пашляковых? Пхе! Были бы деньги, а генералом будет. И Абрам Иосельевич решил себе перенести главный штаб своей деятельности в Петербург, не разрывая, однако, связей и с украинском. Он был убежден, что в новом своем положении в Петербурге он может быть даже полезнее для дел украинского Израиля чем там на месте. Там он имел дело лишь с губернатором, да с крупными губернскими чиновниками, которые не всегда-то ещё и допускали его до себя. Здесь же, может быть, будет иметь дело с сенаторами, с членами разных высоких советов, с министрами. Чем чёрт не шутит. Были бы деньги в кармане, была бы на плечах голова, А остальное всё придёт в свой черёд и само собою. Всё. И роскошный палаццо на английской набережной, и почёт, и генеральский чин, и титул австрийского барона, и звёзды, и ленты. И будет у него своя приёмная, полная в назначенные часы разных дельцов, тузов и звездоносцев, терпеливо ожидающих его аудиенции. И будет он задавать блестящие банкеты и рауты с разными артистичными знаменитостями, аристократами, дипломатами, министрами, сановниками. И будет у него свой собственный Петербургско-украинский банк и своя большая газета, покорному редактору которой он будет внушать своих взглядов и мишлюв насчёт финансы. политики и еврейский вопрос. И при всем том, будут еще у него и дела, дела, миллионные дела и гешефты». У Абрама Иосельевича порою просто дух захватывало от этого мечтательного предвкушения всех сладостей этого будущего своего блеска и величия. Он не сомневался и что выгодно купить себе по дешёвой цене и славу и популярность, приобрести от и вес и влияние, силу и могущество, что министры и сановники будут интимно обращаться к нему за советами и с маленькими просьбами по их личным биржевым и акционерным делам, или за протекцией в пользу каких-нибудь своих бедных родственников, вроде погоревших родственстров или вылетевших в трубу губернаторов, а предоставление им приличного местечка по его обширной администрации. А он за это в свой черёд будет влиять через таких сановников в пользу своих собственных дел и еврейского вопроса. Да, его ожидает высокопочётная, почтенная старость. И когда он умрёт наконец, окружённый как патриарх своими многочисленными облагодетельствованными родственниками, то великую тяжесть этой общественной утраты живо почувствует весь российский, а может и германский Израиль. Из-за траурной колесницы его, отягченной множеством венков, повалится как бурный поток вместе с генералами, сановниками и депутациями многотысячная, Бесконечная толпа петербургского еврейства, имеющего и не имеющего правожительство в столице, а еврейские газеты в обширных хвалебных некрологах его на первой странице не напишут о нём просто, что он скончался, как всякий обыкновенный смертный. Но изобразят в горесном высоком стиле, что наш незабвенный Абрам Иоселевич Наш неутомимый филантроп и народный печальник спустил дух свой. Но это будет не скоро, и хотя подобная кончина представляется даже в увлекательных красках, но лучше думать не о ней, а о предстоящих в недалеком будущем и богатых гешефтах. Это гораздо практичнее, и Абрам Иосельевич думал.